Номер 4. Сильные побеждают и остаются. Теория Дарвина. Совершая кругосветное путешествие, молодой ученый Чарльз Дарвин с интересом изучал окружающую природу. Однажды на Уругвае он обнаружил останки древнего броненосца и понял, что этот зверь во многом отличается от броненосца современного. Тогда у него впервые зародилась крамольная мысль. Неужели животные могут с течением времени меняться? Наука того времени вместе с религией считала, что все существа были созданы творцом такими, какие они есть сейчас. Позже ученый нашел множество подтверждений своей догадки. Он 20 лет занимался изучением данного вопроса и в итоге издал революционный труд «Происхождение видов», в котором осветил глобальную проблему, как развивался органический мир на протяжении всего своего существования. По теории Дарвина, которая впоследствии была подтверждена многочисленными исследованиями, Природа на протяжении миллионов лет развивалась от примитивных форм к более сложным. Главной движущей силой этого развития, или эволюции, Дарвин назвал естественный отбор. Механизм, который позволяет выживать наиболее приспособленным видом. Дарвин писал о различиях, которые существуют между живыми организмами. Даже детеныши одних родителей отличаются друг от друга. Эти различия и становятся полем действия эволюционных законов. Размножение в природе происходит в геометрической прогрессии. Все виды рождают огромное количество потомства, но выживают далеко не все, а только самые приспособленные к окружающей среде. Они и передают свои гены последующим поколениям. Так в постоянной борьбе происходит естественный отбор. Умирает только хилое и слабое. Здоровое и сильное всегда выходит победителем в борьбе за существование. Чарльз Дарвин